Глава 41. Всю оставшуюся дорогу я ловлю себя на том, что боюсь спугнуть возникшую между нами легкость. Я рассказываю, как на прошлой лекции вступила в спор с Шанским о влиянии Центробанка на стабильность экономики, из-за чего удостоилась похвалы маэстро за напористость и аргументированность. И раздуваюсь от гордости, когда узнаю, что до того, как преподавать здесь, Юрий Владимирович читал лекции аж в самом Стэнфорде. Я тоже любил его занятия. Делится ли он? Мало кто остается глухим к его желанию донести знания. Шанский забавно принимает экзамен. На сессии убедишься. Может задать вопрос, послушать полминуты и отправить домой с хорошей оценкой. А может допрашивать минут по 20 словно у него куча лишнего времени. А ты самый интересный в мире собеседник. и Я бы предпочла второе. Не раздумывая, выпаливаю я. Личная аудиенция у гений экономических наук. Чем не роскошь? Леон улыбается. А ты смелая. Второй комплимент за одну поездку. Я выразительно округляю глаза. Начинаю подозревать, что ты по мне соскучился. Отвернувшись, Леон смотрит на дорогу. Не подтверждает мои слова, но и не отвергает. Я же, наконец, признаю. Так сильно соскучилась, что готова довольствоваться лишь разговорами. Мы с Леоном очень разные, но тем самым дополняем друг друга. Мне не достает его сдержанной рассудительности, а ему не помешает щепотка моей взбалмошности. Ты стал ездить на тренировки чаще? Я киваю на сумку, лежащую на заднем сиденье Как не выйду во двор, твоей машины уже нет. Да, решил добавить физической активности. Леон косится в боковое стекло. «Тоже за мной следишь?» Признание в том, что мне не хватает нашей дружбы, почти готово слететь с моих губ. Но телефонный отрель и имя Эльвиры, высветившиеся на приборной панели, душит его на корню. После секундной заминки Леон принимает вызов. И грудное. «Привет, чем занимаешься?» Эхом разносится по салону. Отвернувшись к окну, я кусаю губу. Пока уютный мыльный пузырь. Здравствуй, суровая реальность. Как бы мило мы не беседовали, и сколько бы значимого не таилось между строк, наличие эльвира не сотрёшь. Еду. Коротко отвечает Леон, сосредоточенно хмурясь. Я перезвоню, если ты не против. Подожди, пожалуйста, это срочно. С вежливой бескомпромиссностью произносит она. По поводу аукциона. Сергей Георгиевич сказал, что для выставления лота нужны документы, подтверждающие оригинальность изделия. У тебя остались чеки о покупке или карточка бутика? Если они остались, я понятия не имею, где они могут быть. В голосе Леона звучит сдерживаемое нетерпение. Я говорил, это был подарок. В любом случае можно заказать экспертизу. и Если нужно, я готов ее оплатить. Леон! Это аукцион, на котором соберутся более 50 человек, включая звезд эстрады. Мне бы хотелось, чтобы ты отнесся к нему серьезнее. Я закатываю глаза. Да, боже ты мой! Если у Леона душа монаха, то у Снежной Королевы нутро учительницы средних классов, изводящих детей наличием школьной формы. Давай созвонимся позже, хорошо? Ты не один? В голосе Эльвиры слышно беспокойство. Не понимаю, в чем проблема обсудить это сейчас? Слышится тяжелый вздох. Я предоставил лот только потому, что ты просила. Нашел часы, завез их куратору. Сейчас ты обвиняешь меня в том, что я несерьезно подошел к вопросу. А я и не планировал подходить к нему серьезно. И, конечно, больше никогда не соглашусь участвовать в подобном геморрое. Это не геморрой, а аукцион моей мамы. Вещание Эльвиры обрывается так как Леон переключает звук на телефонный динамик. Скрипнув зубами, я утыкаюсь в мобильный. Дорогой Пётр прислал сообщение, но я, увлеченная беседой, решила ответить на него позже. Что ж, похоже, сейчас самое время. Настроение отличное. Мои пальцы вдавливаются в клавиатуру с такой силой, что дребезжит экран. Подъезжаю к дому. Я действительно еду не один, и разговаривать мне неудобно. Подвожу до дома Лию. Нет, у Игоря возникли неотложные дела. Не хочешь сходить в кино? Классный фильм вышел с Харди. Тянув в грудь побольше воздуха, я подношу динамик к рту. Мне неудобно печатать, поэтому записываю голосовое. Я давно не была в кино, так что пойду с радостью. Сможешь со за мной заехать? Я чувствую обжигающий взгляд Лиона на своей щеке но предпочитаю не поворачивать головы. К этому моменту ему, наконец, удалось сбросить Эльвиру провода, так что он прекрасно все услышал.